После короткого разговора с отцом, отогнав мимолетное чувство вины, Катя совершенно расслабилась и размечталась. Во-первых, после Валдая она коротко пострижется, как Полина, и тоже превратится в эту обворожительную, стильную и деловую француженку. Во-вторых, она обязательно познакомит Сергея с папой и с сестрами. В-третьих, она начнет подумывать о работе. Это важно. Да, это важно. Именно потому, что она от всех кругом зависит, ее считают маленькой наивной девочкой. Обидно. Они свернули на одну из дорожек ботанического сада, обменялись короткими взглядами и пошли дальше. «Звонил твой отец?» – спросил Сергей. «Да, я обещала поужинать с ним, но потом решила встретиться с тобой, и не получилось», – соврала Катюшка, поддерживая имидж независимой девушки. «Мы сейчас живем вдвоем, сестры разъехались», – торопливо добавила она. «И я в доме за главную». Не удержавшись от собственной мнимой важности, она надула щеки и прыснула от смеха. «Ну, я поддерживаю папу, как могу». «И много у тебя сестер?» – поинтересовался Сергей. «Две». «Прилично». «Ага». Папа мечтал о сыне, но судьба распорядилась иначе, и теперь он усиленно мечтает о внуке. «Интересно, а кто из нас троих первый подарит ему внука?» – промелькнул в голове Катюшке вопрос. «А вдруг я?» Представив себя с памперсом в одной руке и с погремушкой в другой, она задумчиво сморщила нос. Картинка показалась абсолютно нелепой. «Не-а. Вряд ли она займет первое место по рождению мальчиков. Оля с Полиной ее наверняка обскачут. Да и, честно говоря, больше хочется девочку, дочку. Ага. И не сию минуту, а позже. А ты бы кого хотел? Мальчика или девочку?» Брякнула Катя, не успев вовремя прикусить язык. Тут же, смутившись, она споткнулась, выровняла шаг и пошла быстрее. «Не знаю. Мне все равно. Я пока повышать рождаемость в стране не планировал», с насмешкой ответил Сергей. «Я тоже пока не планирую повышать рождаемость», — на всякий случай поддержала Катя. В ботаническом саду пахло весной. По-особенному приятно. Точно именно здесь традиционно журчал первый ручей. Пробивался первый подснежник, гордо распрямлялся первый листок. И влюбленные парочки, то сидящие на скамейках, то гуляющие по дорожкам, щедро добавляли к царившей атмосфере дополнительные порции тепла, романтики и света. Катюшка смотрела на них, счастливых. И завидовала. «Живут же люди! Хотя, может, они мне тоже завидуют!» Она хитро прищурилась и со значением посмотрела на Сергея. Но взгляд не задержался на красивом лице спутника, а устремился чуть левее и дальше. Около двух широких глиняных ваз, выкрашенных белой краской, рядом с желто-оранжевой клумбой непонятных цветов, Катя увидела своего отца и на миг потеряла способность здраво соображать. «Почему? Откуда?» «Как это возможно? Он следит за ней? Он сейчас устроит скандал, испортит ее свидание?» Мысли запрыгали, как перепуганные кузнечики, и только через полминуты Катюшка увидела намного больше. Петр Петрович Шурыгин был не один. Рядом стояла высокая черноволосая молодая женщина. Она улыбалась ему, а он улыбался ей. И они-то как раз никого не замечали. И они-то явно были счастливы. И между ними бесспорно была и весна, и первый ручей, и первый подснежник, и даже первый листок. Как же он смотрел на нее! И как она касалась его руки! «Обалдеть!» — мрачно подумала Катюшка и, вцепившись в локоть Сергея, потянула в противоположную сторону. «Пойдем туда, ладно? Мне кажется, там здорово!» — протараторила она, удаляясь от шокирующей правды. «У отца есть женщина. И не абы какая, а красивая!» Очень красивая. Экзотическая. Как птица со страницы древней книги. Как малахитовая шкатулка. Как тонкая ветка черемухи с черными бусинами ягодами. Как? Как? Да что же за дурацкие сравнения лезут в голову? Ревность хмыкнула и больно сжала сердце. Катюшке захотелось остановиться, топнуть ногой, вернуться, высказать все, что она думает по этому поводу, вцепиться в отца и ни за что не отпускать и не отдавать. Он же любит только Полину, Олю и ее, И она у него самая маленькая и самая любимая. И он ей нужен, очень нужен. Да, она иногда гадала, встречается ли с кем-нибудь папа. Не монах же он. Не может же столько лет быть один. Ответ всегда был сухой и рассыпчатый. Неизвестно, возможно, какая разница, вряд ли. Ну, по-разному в жизни бывает. Наверное, был однажды короткий роман или два, Ему не нравятся современные девушки, он вечно занят. А оказывается, у него достаточно свободного времени. Катюшка оглянулась и еще раз оценила картинку. Даже если бы расстояние между ними было в два или три раза больше, она бы все равно угадала трепетное отношение, поняла, что к чему. Видела ли она когда-нибудь отца вот таким, беззащитным, несмелым, растерянным? «А мне, — говорит, — чтобы дома сидела», — зло подумала Катюшка и поджала губы. Да чего же жаль, что она не может отправиться на Валдай прямо сейчас. А еще лучше в Мексику или в Гондурас. «Ты куда бежишь?» – раздался удивленный голос Сергея, Катя поняла, что действительно почти бежит к воротам ботанического сада. «Я домой, хорошо? Мне же вещи собрать нужно. Я забыла, резиновые сапоги брать или нет?» «Бери», – пожал он плечами и улыбнулся. «Я подвезу тебя». Катюшка сразу сбавила шаг и немного успокоилась. Хотелось обернуться еще раз, но делать этого она не стала. У нее свидание. И никакие длинные черноволосые ветки черемухи его не испортят. И пусть потом кто-нибудь скажет, что она не имела права уезжать так далеко с малознакомым мужчиной. Пусть только скажут. Катя почувствовала руку Сергея Натальи и с вызовом улыбнулась. Ошибки, видите ли, нельзя совершать. Много вы понимаете в ошибках. Ага, подвези, кивнула она, убирая локон за ухо. Я ужасно устала, даже не знаю почему. Наверное, не привыкла ходить пешком. «Наверное». В машине Катюшка быстро пристегнулась, откинулась на спинку кресла и замерла. Она была абсолютно уверена, что Сергей ее сейчас поцелует. Он просто обязан ее поцеловать. И когда его губы коснулись ее губ, она, стараясь походить на героиню мелодрамы, быстро закрыла глаза и издала короткий стон наслаждения. «Хм...»